Глава 30. Пещера сына Иквы. Странный нож, широкое, но тонкое и крепкое лезвие, сужающееся к концу. Такое не изготовишь из колющегося чёрного камня. Блестит на солнце. Ручка удобно легла в руку. Адеху не удержался и нанёс удар по ветке растущего урода одинокого дерева. Сук толщиной с древко копья отделился от ствола, зашуршав начавшими желтеть листьями. Где ты нашёл его? Под завистливыми взглядами мужчин Адеху вернул оружие владельцу, охотнику из племени за горами. Странно, что он только сейчас показал всем свою находку. Мужчины этого племени принесли собранной Арунту еще несколько закатов назад. Охотники племени направлялись в род с мешками Арунты, когда встретили у гор семью странных людей. Они спрятались от нас в ущелье и перекрыли проход стеной из камней, похожей на ту, какой сложен род Арунты. Многие мужчины ушли с Арунтой, а мы остались ждать, пока чужаки не выйдут теми моей жаждой, чтобы убить их и забрать себе их вещи и молодых женщин. Так этот нож ты забрал у убитого мужчины чужой семьи? Нет, на нас напали другие люди, стрелы которых летят так быстро, что могут пробить человека, а наконечники копий не ломаются при ударе. Чужак на голову ниже меня с большим топором уронил нож в драке, а я подобрал его и убежал. Но два кулака наших мужчин остались там. Так много? Никто из охотников племен Хорхи не видел подобных людей. Кожа у них как снег. Опять. А деху не слушала дальше. Неужели на их земли откуда-то издалека переселяются новые племена? Когда мастер встретил охотников, похожих по описанию, то он вызвал для защиты рода по 5 мужчин из каждого племени. Но прошло много времени. Женщины племен успели собрать орунту, а чужаки так больше никому на глаза и не попались. Адэху посчитал, что мастера что-то перепутали и успел позабыть об этом случае. Неизвестные люди на охотничьих угодьях это плохо. Мужчины племен Хэрхэ не заходят на чужие земли. Если такое и случалось в азарте погони за вепрем или оленем, то служители Хэрхэ и старшие охотники быстро гасили ссоры, поделив добычу поровну. округлые стены большого зала рода. Адеху смотрел, как опытный мастер обрабатывает песком фигуру вепря, чтобы камень стал приятным на ощупь и гладким, как булыжник в горной реке. Закончив работу, мастер ушёл, и Адеху не торопясь, стал прогуливаться через центр зала от одной стены до другой. После каждого шага загибал один палец, пока не сжёг суколок. Когда сжал кулаки столько же раз, сколько пальцев на руках, он упёрся в стену. Щёт успокоил его. Мысли пришли в порядок. Не нужно спешить. Людей в племенах Хорхей много. Только на предстоящий праздник Арунты пришло больше охотников, чем их может быть в любом пришлом племени, включая женщин, детей и стариков. А пока надо понаблюдать, как строится новый зал рода. Шумно. Не любил Адеху крик множества людей, голоса которых сливаются в противный гул. Большую часть времени в роду довольно тихо. Но не сейчас. На выровненной площадке стоял гладкий камень с плоским верхом. На него скоро должны поставить фигуру сына Хэрхы, который поддерживает небо. Вокруг навалены камни, которые охотники собирают по округе. По кругу расставлены фигуры людей, украшенные вырезанными изображениями животных. Когда сын Хэрхы навечно встанет посредине зала, мастера подгреют на костре белый камень, смешают с землёй и выровняют. Земля станет твёрдой и не пропустит воду, а маленькие фигуры скрыются в камне стены. А вот и сам сын Хэрхы. Высота его почти в трёх мужчин. Адехо засмотрелся на работу мастера, как равны и изящны грани линий, изображающих голову и руки. Казалось, он взмахнёт ими и отправится по воздуху к своей сестре, дочери Хэрхы, у которой голова змии, как и у отца, чтобы принести этот отломленный от скалы камень, понадобилась сила всех пришедших мужчин, которые толкали его по стволам срубленных деревьев. Сын Хэрхы не удержать небо один. Зал очень большой. Адеху пересек обозначенные наваленными камнями границы нового зала и насчитал в два раза больше кулаков, чем в любом большом зале. Мастер был прав. Не удержит сын Хер-Хы небо в одиночку. Ему поможет дочь Хер-Хы, его женщина, родительница людей. Отбитый от скалы камень был огромным, гораздо больше того, из которого изготовили сына Хер-Хы. Адеху нахмурился. Не должна змееголовая быть выше своего мужчины. К счастью, мастер после тщательного осмотра обнаружил трещину и удачным ударом молотка из крепкого черного камня уменьшил длину монолита до требуемой. Завтра камень отнесут ближе к новому обитающему змееголовой и через два кулака закатов, когда мастер придаст ему черты человека, установит на подходящем плоском камне в новом зале. Надо только просверлить его в середине, чтобы отличался от такого же у сына Хер-Хы». Андрей любовался открывшимся видом. Астарис позади крутые горы, которые они пересекли по узкому проходу. На восток начиналась поско-горье с зелёными холмами, а на юг до самого горизонта плоская равнина, украшенная рощами с красно-жёлтой листвой. Прекрасное место для стоянки. Недалеко отсюда Энзена шёл следы белогорцев. Но сами они ушли в неизвестном направлении. Андрей не стал их искать. Большеносы бурчит что-то неразборчивое себе под нос. Чем-то недоволен Энко. За всё время, что мы покинули землю между двумя реками, мне ни разу не попались следы большого зверя, и однорогов с большими рогами никто не видел. Где они? Не знаю. Но ты выглядел довольным, когда вчера жарил свежую печень криворога. А ещё на этой равнине водятся быки, олени и вепри. Не так пусто, как по ту сторону гор. Нам хватит времени заготовить мясо для долгой дороги, пока не выпадет снег. А в холодных землях Новоскодия много больших зверей. В небо поднимался чёрный дым. Странно, до вечера ещё далеко и не время готовить еду. Это Эру что-то жжёт. Вчера он с сыном Иквой камни собирал в полдня пути отсюда. Мало что хромой, а ходит он быстро, пояснил Энку. Ливопись вогнала Андрея обратно на стоянку, а панукаемый им Энку уныло плёлся по зади. Он находил мастеров скучными, вечно заняты. Не станут они слушать увлекательную историю о том, как он вчера в одиночку добыл быка с большими рогами, удачно попав тому копьём в бок. Многолюдно здесь, подумал Андрей. Помимо Эро и Упеша с помощниками вокруг печи, быстро соорудили, и где только нашли подходящий камень, бегали и младшая из Ам и глубоглазый художник, и сын Икви с кем-то из младших охотников. Открывай Эру решил, что содержимое печи пора разлить по формам. Камень, прикрывавший выходное отверстие для жидкого металла, выбит. Но ничего не произошло. Покрасневший от жара у пеша сбил все пальцы, пытаясь очистить путь для горящего жидкого камня молотком. Наконец, вывалилось нечто неприятного серого цвета, за которым из отверстия с трудом потек тягучий металл. — Не получилось, Эссу! Эру грустно смотрел на испорченные глиняные формы. Тяжёлый, растаивший камень придавил их неприглядной бурой кучей, которую невозможно обработать. Разве что метнуть её вместо камня, как это делают темнокожие. Только в самом конце плавки поток растаившего камня стал жиже и заполнил форму для большой ножа и топора. И печь опять разбирать, внутри тоже много застыло. А где вы нашли подходящий камень для печи? Это наша печь. Мы её разобрали и положили в разные сани десте. Некоторые, правда, потерялись, когда две волокуши упали в пропасть, а ещё часть утонуло, когда плот развалился, и те исчезв в море, пришлось их заменить обычными, но они разваливаются от жара. Андрей не верил своим ушам. Тысячи километров по морям, земле, горам и болотам проделала печь, сделанная из его могильного камня, на одного на холме ушедших. Мастера её не выбросили. Даже когда пришлось освобождать Сани и плоты, только для самого необходимого: оружия, еды и одежды. Может, не те камни в печь положили, поэтому они до конца не растаяли. Синие и зелёные камни закончились. В печь положили камни, которые притягиваются друг к другу, и добавили те, которые мы с сыном Иквой вчера нашли у озера. Там много разных. Видимо, не хватило температуры, решил Андрей. Или ещё чего? «А что, интересно, нашел сын Иквы? Может, он что поймет?» «Это недалеко, пол дня пути, на берегу озера!» Сын Иквы в нетерпении бежал в припрыжку. Ему хотелось поскорее похвастаться своей находкой, и казалось, что остальные идут слишком медленно. А тут еще и Эсу остановился на холме, собирая яркие суховатые ягоды, и никуда не торопится. «Их можно зимой сварить в горшке и давать детям вкусный ягодный бульон», пояснил он дожидавшимся его охотникам пользу шиповника. Син Икв вёл их по едва заметной тропинке вдоль озера. Странно, не похоже она на звериную тропу. Энзи незаметно проскользнул вперёд и скрылся за кустами. Эой! Над головой прилетел камень. Андрей от неожиданности присел на месте, а оставшись на ногах Энку бросился вслед за тенью. В густом кустарнике что-то происходило. Шуршание веток, прервавшееся на высокой ноте крик и тишина. Энзи вывел к ним за руку мёртвого темнокожего. В бакурана от удара ножом. Убежали они эсу. Энгус окрушался, что не смог догнать быстрого противника. «Еще двое с ним было!» Андрей осмотрел тело. Что-то в нем казалось ему неправильным. Но он не мог понять, что именно. Юноша, невзрослый охотник, ровесник его Лэнси. «Он не охотник!» Энзи принес небольшой мешок и вытряхнул его на землю. Вместо запаса еды или запасного каменного ножа, что должно быть с собой у идущего на поиски дичи мужчины, на землю вывалились какие-то камни. Все страннее и страннее. Кто бы ни жил на этой равнине, он теперь знает об их прибытии. И судя по отсутствию припасов у мертвеца, стоянка его семьи находится недалеко. Сын Иквы уже никуда не торопился, перебирал камешки, стучал ими друг об друга и прислушивался к звуку. Почистил один об траву и резнул. Они все одинаковые, никогда таких не видел. Их подбирали один к одному. Зачем? Я не знаю. Тогда отведи нас к месту, которое вы нашли с Эро. Андрей был разочарован. Он надеялся ржиться самородками металлов, обсидианом, ну или хотя бы каменным углем. На деле же сын Иквы и Эро обнаружили какие-то коричневатые жилваки, которые легко ломались от удара, открывая желтоватую середину. Если их закинуть в печь с притягивающимися камнями, то не удивительно, что последняя плавка закончилась неудачей. Солнце ещё высоко, но обратно на стоянку решили возвращаться уже завтра. Хорошее место. Рядом небольшое озеро, невысокая скристое гряда и густой лес, где полно дров для костра, на котором сейчас жарится жирная, подбитая палкой, тут же на озере утки. А где сын Иквы? Андрей заметил, что юноша уже давно не попадался ему на глаза. Поиски ничего не дали. Ни на берегу озера, ни в лесу его не нашли. Мешок темнокожего с камнями тоже пропал. Куда его понесло? Андрей занервничал. Пусть ещё и тепло, но световой день становится всё короче, а солнце уже неумолимо катилось за горизонт. Уж нырь у молчание, хорошее настроение пропало, а едва рассвело, как все разошлись в разные стороны, нарезая всё более широкие круги от места стоянки. Их окликнул Энзи. Он что-то искал недалеко от места, где я убил темнокожего. Нашёл. Энзи пожал плечами и уже увереннее пошёл по найденному следу. Сын Иквы безмятежно спал на траве прямо у входа в пещеру. Рядом валялись два светильника с выгоревшим до конца фитилем. На лице его отражалась счастливая улыбка, а вокруг лежали аккуратно собранные в куче разноцветные камни. Синие, зеленые, черные, серебристые, прозрачные, цвета крови и, бог вис, еще какие. Андрей остановил Энку, который хотел поднять его пинком ноги. Человек не спал всю ночь, увлеченный любимым делом. Даже про еду забыл. Пусть отдохнет. Заглянул в пещеру. Дневной свет частично освещал только примыкающий к входу зал. Видны проходы в другие помещения, но без светильников там делать нечего. Хорошо, что Энзия не всегда с собой. Я весь день думал, зачем темнокожий нёс с собой в маленьком мешке эти камни. Они не годны для острия, и ножа из них не сделаешь. А чтобы найти и собрать их, нужно много закатов. Сын Игвис обедитому притол жареную утку. А потом понял, что они тащили их, чтобы где-то спрятать Ты мог сказать нам, что уходишь, Андрей старался быть мягким. Я забыл, сын Иквы захлопал зелёными глазами. Недалеко отсюда я нашёл ещё один мешок, который бросили темнокожие, когда убегали отсюда. В нём были камни, как застывшая кровь. У сына Иквы хватило сил ограбить только один из лазе пещеры из трёх, самый маленький. Тусклый свет выхватил из темноты бесшии кучи оторванных камней, которые хранились в остальных. Это сколько же времени их собирали? Сотни лет. Тысячи. Им не хватит сил унести их всех. Придётся прийти ещё раз с мочьми охотниками и женщинами. Эой, эой, большой зал Руда. На низких каменных скамейках вдоль стен сидели старшие охотники племени Хэрх. Адехус с неудовольствием отметил, что кто-то из стариков дремлет. Ночное бдение завершилось. Скоро рассвет. Адеху поджёг в каменной чаше траву. Похучий дым поднялся наверх и стал покидать помещение через широкую щель между крышей и стенами. Эой, эой! Едва солнечный свет проник в помещение, как старшие охотники поспешили покинуть большой зал. Засиделись. В узком каменном проходе возникла давка. Последним вышел Адеху. Эой! Мужчины племен Хэрхе, собравшиеся у рода, приветствовали их появление, в нетерпении ожидая наступления праздника. Криворог упирался. Он не хотел покидать каменную ловушку, в которой ему вдоволь давали свежей травы. Адеху схватил за длинные рога брыкающийся животный и смог таки дотащить его до одинокого дерева. Его окружали вопящие мужчины хрхы. Криворог заметался, пытаясь найти выход. Не нашёл его. Бегал по кругу, высоко вскидывая жирный зад, обессилел и лёг на землю. Освободите путь. Адеху решил, что пришло время дать Криворогу свободу. Загнанное животное не сразу поверило, когда увидело проход в человеческой стене, через который были видны зелёные холмы и манящие к себе горы. Медленно прошло по образовавшемуся коридору, а едва покинув его, набрала скорость и под улюлюк и неохотников скрылась посреди подсыхающих зарослей орунты. Праздник начался. Вокруг рода в небо поднимался дым многочисленных костров, на которых готовилась еда для охотников херхе. два заката, они будут есть столько мяса, сколько смогут, а затем отправиться по своим племенам с вестью, что Кириврок успешно покинул род, унеся с собой и все неудачи. А на следующий год женщины снова соберут достаточно зёрен арунты. Так происходило каждый год, но не сейчас. У них ещё одно дело перед возвращением на свои стоянки. Адеху грыз жареное мясо, оказавшееся твёрдаватым для его зубов. Два кулака закатов назад, отправившися отнести редкий камень в пещеру три мастера, вернулись вдвоём. Чужаки убили одного из них. Тело юноши нашли мужчины племени, в котором он сам когда-то родился. Оно лежало прямо на берегу озера. Но это было не худшее из случившегося. Когда мастера снова отнесли в пещеру новые камни, то выяснилось, что она пуста. Племя странных людей забрало всё, что бережно собирало много поколений мастеров рода. В чём-то ему повезло. Чужаки необычного облика появились тогда, когда стало желтеть листва на деревьях, и в роду находится мужчины племён, пришедшие на праздник Арунты. Их много, и нет необходимости просить старших охотников прислать ещё людей. Конечно, Адеху предпочёл бы, чтобы чужаки исчезли с их земель так же, как это сделала другое, похожей на них облик племя, но теперь нет выхода. Необходимо вернуть камни обратно в пещеру, а их уничтожить. Беспокойные соседства опасны для рода. Люди племен Хырхы радовались празднику до самой темноты. Старшие охотники уже сказали им, что через закат они пойдут на самую увлекательную охоту на человека. Эой. Странный нож получился. Андрей осматривал остывшее литё из последней плавки. Мастер излишне увлёклась при лепке глиняной формы, и клинок вышел слишком длинным. Неудобно нести с собой и рубить кусты. Зато голова грыхи с раскрытой пастью на лезвие вышла как живая. Блестящее лезвие было покрыто тёмным узором, не похоже на бронзу. Дай его мне. Мой нож из растаявшего камня потерял со в последней драке. Энку взял клинок в руку и не собирался его выпускать. Он же в половину тебя длинной. Не слышит. Ну и ладно. У них теперь много разных камней. Когда переберут печь, мастера подберут нужные пропорции для плавки. Энзи бежит на стоянку, увлечённо рубивший воздух Энку удивлённо остановился. Завидны у него всё-таки зрение. У Андрея заколотилось сердце в предчувствии плохих новостей. Тинь не станет просто так бежать с явным намерением, чтобы его увидели издалека. Дай сигнал, Энку, собери всех. Женщины, ушедшие собирать лук и чеснок на лугу, или мужчины, ловящие рыбу в ручье, услышав тройной сигнал горна Энку, должны незамедлительно вернуться на стоянку. Хорошо, что после долгого перерыва снова открылась школа. Дети под крылом у старшей, и не надо их сейчас собирать по окрестностям. Мужчины темнакожих идут сюда. Энзи почти не запахался и дышал ровно. Охотники из семьи Гурхи часто дрались с темнакожими. Энку новость явно не впечатлила. Их много, я никогда не видел столько мужчин в одном месте. Они собрались на стоянке из каменных шатров в дне пути отсюда. При всех своих талантах считать Энзи так и не научился. Не бывает каменных стоянок, только каменщики строили такие, потому что в горах у них дерево и шкур не найдёшь, и в них холодно зимой. Энзи реплику Боชนов проигнорировал и молча смотрел на Андрея, а тот переваривал новости. Что за каменная стоянка? Куда они вообще попали? Есть ли в семьях, обитающих в этом месте, такое количество мужчин? Решил, что сначала надо отбиться, а в остальном разберется потом. «Сколько у нас времени?» «До середины дня!» Присутствие Адеху сдержало скорость передвижения мужчин племен Хер-Хы. Без него они дошли бы до стоянки чужого племени к вечеру того же дня, а так пришлось ночевать среди холмов. Никто не боялся, что их обнаружат раньше времени. С женщинами и детьми не уйдешь с насиженного места от врага, а местоположение их стоянки известно. Его нашли мужчины бывшего племени Адеху после убийства мастера камней. У вечернего костра мужчины жарко обсуждали облик женщин-чужаков, Мало кто поверил, что у них кожа, как снег, и такие же волосы, как рассказывали сразившиеся с ними мужчины из племени, пришедшего из-за гор. Но многие про себя втихомолку решили, что если это и в самом деле так, то подобных женщин сразу убивать не стоит, а лучше забрать с собой, в племя. Адеху старался не подать вида, что у него побаливают ноги. Давно ему не приходилось столько ходить. «Солнце не успеет достичь из середины неба, как мы увидим стоянку чужаков». Проводник из его бывшего племени ответил на его вопрос. Немного осталось. Адеху приободрился, почувствовал себя бодрее. Дальше в дело вступят камни и копья мужчин племен Хэрхе, которые уже предчувствуют схватку. Одинокий чужак увидел их и неожиданно быстро побежал прочь. Никто за ним не погнался. Ушёл предупредить остальных на стоянку. Надо отдохнуть и выйти к противнику свежими. Стойте, Никогда не видел Адеху, чтобы кто-либо встречал врага таким образом. Чужаки выстрелились в несколько рядов, словно ровная палка, да так, что один край был к ним ближе, чем другой. Из-за закрывающих тело сплетенных палок видны только головы и ноги, да острия копий. Красота линий, похожей на узор, выведенной уверенной рукой мастера на фигуре сына Хер-Хэ, завораживала его. Как это отличается от беспорядочной толпы охотников племен, которых больше в несколько раз? «Бу-бу-бу-бу!» — раздался громкий незнакомый звук, который заставил всех сжать голову в плечи. Но ничего не произошло. «Нападайте!» — нельзя держать людей долго в предчувствии драки. Они устанут от ожидания. Есть ещё немного времени до полудня. На стоянке людей долгой дороги царил хаос, который Андрей пытался направить в нужное русло. Детей и часть женщин всё-таки решили отослать подальше в сторону леса, хотя и понимали, что если проиграют, то долго они там не протянут. Жалко, что здесь равнина, не спрятаться. Только два невысоких холма, между ними темнокожие на них, видимо, и выйдут. Был бы здесь Рэтто, он бы придумал, как правильно встретить врага, но его нет. Придётся разбираться самому. Я не пойду в лес. Никто лучше меня не кидает стрелы. Эсика и не думала его слушаться. Отправила мальчикова Эрита и Эмелу со старшей. С ней ещё два десятка молодых женщин, которых она обучала правильно стрелять из лука. Андрей вобрал воздух в грудь и выпустил его. Не время спорить, но надо найти женщинам место безопаснее. Идут! Появился быстрый Эхека, который находился в дозоре. Пора строиться. Ота, ну ты-то ты куда? Андрей остановил хромающего старого кремионца, идущего с копьём на плече. "Я всё ещё хочу увидеть восточные земли", улыбается. Надо его приделить в задний ряд шеренги. Быстро бежать, поддерживая скорость строя, он всё равно не может. Ровная линия с нескольких рядов. Молодые охотники и женщины эсики поудер следят за тем, чтобы их не обошли по флангам. Мужчины гырхи ждут врага. Что-то не нравилось Андрею в построении. Очень уж много темнокожих придет, по словам Энзи. Если ударить их первыми, разбежавшись с троем, то можно увязнуть в схватке один на один и их накроет человеческой волной. А если разбить эту волну? «Что-то не то ты придумал, Эссу. Как бежать всем вместе и бить одновременно, если я стою ближе к темнокожим, чем Эхоут на другом конце? Да я его и не вижу». Тебе не надо его видеть. Мы не будем бежать на них. Это они нападут на нас. Мужчины переминались ноги на ногу. Непривычно. Ближе всего к врагу оказались каменщики вместе с Энку. Рядом с последним каменщиком стоял первый длинноногий. Замыкали строй Эхоут и люди Гирхы. Это косой строй. Не выбегайте из него, когда темнокожие сначала нападут на Энку и каменщиков. Не идите на помощь. Дождитесь их на своем месте. Это тебя касается, беспокойный эхоуд. Буу-буу-буу. Темнокожие наконец появились и, увидев их, остановились, с любопытством рассматривая странного противника. Энку радостно улыбнулся. Наконец-то, закончены занудные перестроения и начнётся драка. Стоять, не выбегайте. Кременёнцы не могли понять, что происходит. Они кинули в чужаков все камни, которые принесли с собой, но те, вместо того, чтобы ответить тем же, а потом броситься навстречу с копьями, дубинами и ножами, как это всегда происходит в таких случаях, продолжали терпеть удары и стояли на месте. «Э — Эй-ой! Эй-ой! — рев сотен здоровенных глоток едва не оглушил Андрея. Кроманьонцы нестроенные, но большой толпой побежали на них. — Ну, держись, Энку. Теперь все зависит от тебя и тех, кто стоит рядом. каменьщиков, которые попали под первый удар, уже и не видно под тёмной волной. Они и сами, как невысокие камни, из которых торчат копья. Попробуй подступись. Перед ними бросавался Брустер из Стел, и темнокожие стали обтекать их, подставляясь под удар ножом в бок. Наконец, волна нападавших достигла и центра, где стоял Андрей. Эой! Удар в щит. Андрей покачнулся, кременьюнец сам повис на копье. Не сумел его стряхнуть с острия. Отпустил древко и дальше сражался только ножом. Копьем пусть работают из заднего ряда. ГРХЫ! Голый бок. Удар из-за щита. Кажется, этот уже был мертвым. Просто повис в воздухе, прижатый своими товарищами к строю противника. Удар. Еще удар. Глупо было вставать в первый ряд. Он потерял контроль над происходящим. Кто-то вытолкнул Андрея из строя и встал на его место. Энзи. Тень уж точно никогда не теряет головы. Андрей помчался на правый фланг. Мы тоже хотим драться. Они стоят спиной к нам. Надо ударить. Эхоуд прыгает на месте. Стой на месте, скоро дойдут и до вас. Дальше прятались в тени женщины. Мы достанем до них стрелами, Эсу. Чего мы ждём? Эсика пробует тетиву лука и кусает губы в азартом нетерпении. Ждите сигнала. Энкув забрался на бруствер и встел. В левой руке окровавленный длинный нож, в правой топор Гэрхи, взгляд мутный. Не сразу и узнал Андрея. Каменщики с опаской смотрят на Большоносова. «Дай сигнал для стрелков из лука! Бу-бу-бу!» На поле боя повисла тишина, которую прерывали крики боли мужчин-карманьонцев. Младшие охотники и женщины-эсики били в спину с двух сторон, практически в упор. Залп и стрел. Еще один. Еще. Темнокожие не выдержали. Что-то сразу сломалось, и они побежали. За ними развалившийся строй людей долгой дороги с копьями в руках. Но это уже не имело значения. Андрей сидел рядом с Энку на бруствере из трупов. Не побежал Большонос и добивать врага. Похоже, и его оставили силы. Каменщик, лесовик, шесть длинноногих и младший охотник из семьи Гархэ, бросившийся преследовать врага, вместо того, чтобы остаться на месте. «Не забудьте их копья и ножи положите!» Энку суетился вокруг вырытых ям. Смотрит, удобно ли им сидеть в них. «Вдруг в другом мире рядом окажется темнокожий!» «Бу-у-у-у!» Мастера ругались длинноногими, потому что те не хотели брать с собой мешки с камнями, которые сын Иквы нашел в пещере. Андрей навалил на Волокушу собранное оружие, еду, шкуры и маленького эрита сверху, который все норовил куда-то убежать. Волокуша, протестуя, заскрипела. Ха -ха, «Куда идем мы, Эссу?» Энку смеялся над его попыткой усадить на место неугомонного малыша. на новую стоянку, друг мой, на каменную стоянку. По зади они оставили 9 каменных холмиков. Прощайте. По расчётам Клауса Шмидта, руководителя раскопок в Гебеоклиттепе, для переноски его монументов требовалось до 500 человек. По одному из предположений, для женских статуй использовали постаменты с отверстиями. Изображений змей на статуях довольно много, что явно имеет религиозную окраску. часто встречается и изображение барана, что не характерно для этого археологического памятника, где преобладают несъедобные животные.